Аля ют Спорим, тебе понравится. Глава первая. Новая жизнь. Аня. Жила-была девочка. Однажды она проснулась и поняла, что жила неправильно. Отличное начало для сказки. Правда, в тот день не было ни до волшебства. Я встретила первое утро после своего развода в растрепанных чувствах наверное это нормально новый статус со всеми вытекающими разведенка в двадцать пять лет я собралась не отчаявться по этому поводу встала привела себя в порядок и пошла на работу там меня огорушили новости сокращение серьезно поймите анна мы вас очень ценим как сотрудника но времена тяжелые заказов мало нужно оптимизировать производство Производство чего? не сдержала я сарказма. Мы же занимаемся перепродажей латвийского трикотажа. Ну, это выражение такое, замахала на меня руками кадровичка. Мы вам, разумеется, все выплатим по закону. Вот прямо сейчас, только напишите по-собственному. В обмен на три моих получки? Ну да. И я глубоко вздохнула. Дело было нечисто, конечно, но и упрямиться я не видела смысла. На всякий случай взяла паузу и позвонила подруге Свете, у которой была консалтинговая фирма. Она подтвердила мои подозрения. «О, Анют, ты, конечно, можешь заупрямиться, но смысл? Возможно, им нужно быстро обанкротить фирму. Лучше не знать. Если покажут деньги, пиши по собственному и ищи новую работу. Могу помочь с этим». — Да, спасибо, дорогая, я подумаю. Немного в шоке сейчас. — Ох, ты же еще разводишься, — вспомнила Света. — Уже развелась. Вчера. — Ура! — осторожно порадовалась подруга. — Да, пожалуй. И она тужно рассмеялась. — Ладно, Анютик, мне бежать надо. Давай вечером поболтаем. Если что, сразу звони, я всегда помогу. Я отпустила Свету и пошла сдаваться в отдел кадров. Деньги мне показали сразу, по первому требованию. Я тут же написала заявление и уже через час брела по городу. Немного потерянная, немного богатая, немного свободная. Кажется, совсем никому не нужная. Я зашла в кофейню, взяла себе капучино. Сонный бариста кисло улыбнулся и даже немного убавил громкость шоу о путешествиях, которые они смотрели со скучающей официанткой. Получив свой кофе, я устроилась на мягком диванчике, проверила по привычке почту через телефон. Пусто. Даже спама не было в ящике. Мне не верилось во все случившееся, и я продолжала искать подводные камни, набрала в поисковике информацию о сокращении штата. Вдруг меня все же обманули? Но нет. Денег дали как положено, даже больше за потенциальный отпуск накинули. Контекстная рекламка в рамочке замигала надписью «Сокращение как повод переехать на Бали». Я ткнула пальцем, заинтересовавшись. Бали – это здорово. Ссылка привела меня на статью блогера. Оказалось, что в кризис он потерял работу, собрал кое-какие накопления и рванул на Бали. Я читала с улыбкой на губах, хотя с трудом представляла, как можно все бросить и уехать. Встряхнуть с себя нафталины, шубы, встать на доску и вместо объявления о работе серфить волны. Это намного более привлекательная перспектива, но ведь это Бали. Лететь 12 часов – совсем другая жизнь. Или именно это и ценно? Я не могла представить себя во влажных тропиках, никогда особенно не любила жару и пляжный отдых. Меня больше тянуло в старушку Европу. Вот как раз по телевизору показывали Амстердам, и я безумно хотела там побывать. Мой бывший муж не разделял этого желания, уверенный, что там один разврат и вакханалия. Ну и что? Это же интересно. И я сама себя одернула. Нельзя так думать. Наркотики – это плохо, разврат еще хуже. А вот архитектура и атмосфера в столице Нидерландов просто потрясающая. Я бы с удовольствием покаталась на велосипеде вдоль реки и попробовала местной селедки с маринованным огурчиком. М -м -м. От этих фантазий меня отвлек звонок. «Анна, добрый вечер! Как у вас дела?» Вежливо проговорили на том конце провода по-английски. «Все хорошо. Здравствуйте, мистер Торп», – вежливо ответила я своему эпизодическому заказчику. Еще во времена учебы в институте я зарегистрировалась на бирже фрилансеров, чтобы подрабатывать на переводах. Много денег мне никто там не предлагал, но даже устроившись менеджером по продажам, я продолжала брать небольшие заказы, чтобы не забыть язык. Это и переводы, и общение по телефону с носителем языка – отличная практика еще и с бонусами в виде гонораров. Анна, знаю, вы обычно не берете большие заказы, но мне совсем не хочется искать другого переводчика. Я выслал вам на почту задание. Возможно, оно вас заинтересует. Когда мне перезвонить? С удовольствием ознакомлюсь, мистер Торп. Вы очень вовремя. Давайте я изучу задание и дам вам ответ примерно через час. Он, конечно, согласился. Когда я отключила вызов и открыла письмо, то не поверила своим глазам. Конечно, задание было объемным, даже с потенциальным продолжением, но и сумма гонорара впечатляла. Торп также сообщал, что с удовольствием разобьет материал для перевода на несколько частей и также частями будет оплачивать мою работу. Я замерла просто застыла, не веря своему счастью. Разве такое бывает? Только что развелась, и меня уволили, но как снег на голову валится классная работа, а еще говорят, что хлеб за брюхом не ходит. Я раз десять перечитала текст письма и перевела сумму из евро в рубли. Какая же она была соблазнительная, привлекательная, просто красивая! Чтобы перестать глупо улыбаться, я подняла глаза. На экране телевизора все еще соблазнял своими видами Амстердам, а ведущие наперебой расхваливали развлечения и достопримечательности. И тут меня осенило. Я ведь могу поехать туда. Работать удаленно не обязательно из панельной двушки, которую, кстати, можно спокойно сдавать, чтобы не простаивала. А сама в это время буду путешествовать по Европе, как я всегда хотела еще с институтских времен. Боже, да! И никто мне не скажет, что Амстердам – это ужас, а пеший туризм в Альпах – смертная скука. Никто не потащит меня в Турцию, где дешево и все включено. Я сама могу выбрать маршрут и насладиться не только отдыхом, но и работой. Даже если торб вдруг меня продинамит и не выплатит гонорар, в чем я очень сомневаюсь, ведь мы уже с ним сотрудничали несколько лет. И я точно не умру с голода, имея на счету свое выходное пособие по сокращению и деньги со сдачи квартиры. Первым порывом было помчаться домой, но я себя одернула. Зачем? Можно ведь заказать еще кофе и перекусить, спокойно посмотреть гостиницы и города, почитать отзывы. Здесь так хорошо. Мне некуда спешить. Нужно учиться получать удовольствие от жизни. Вообще домой мне совсем не хотелось. Скорее наоборот. Поэтому я с удовольствием пила кофе, смотрела продолжение передачи вместе с сонным баристой, а в рекламной паузе искала по отзывам лучшие маршруты Европы. Через час, когда мистер Торп позвонил снова, я была возбуждена и готова к переменам в своей хмурой жизни. Разумеется, мой заказчик получил утвердительный ответ и очень обрадовался моему желанию работать с ним на постоянной основе. Следующую неделю я провела в приятных опытах. Занималась документами и квартирой, пробежалась по магазинам, чтобы обновить гардероб. Турп почти сразу перевел аванс, и я могла себе позволить немного приятностей, плюс заказала гостиницу в Амстердаме. Именно там решила начать свое путешествие. Говорят, когда чего-то очень хочешь, то Вселенная сама тебе помогает. Особенно, если ты не уныло хочешь этого, сидя на диване, а мчишься к своей мечте. Неделю назад я мечтала... Пожалуй, я совсем ни о чем не мечтала, а просто существовала. Ходила на работу, пыталась не расклеиться из-за развода. А ведь, пожалуй, я бывшего и не любила. Мы встречались, пока оба учились в институте, а потом как-то само собой пришло решение пожениться. Так ведь все делают. Точно так же все ходят на скучную работу, которую ненавидят, встречаются по субботам с друзьями и раз в год ездят в отпуск на море. И разводятся через несколько лет. Я была как все, но сегодня, сидя в салоне самолета, Ощущала себя исключительной, классной и очень счастливой. Мои документы были готовы в срок. В квартиру въехала молодая тихая пара по рекомендации друзей. В гостинице Амстердама ждал номер, а в агентстве обещали подогнать машину прямо к гостинице. На карте была приличная сумма денег, а в сумке ноутбук с интересным заданием по любимой специальности. Работа которая больше похожа на хобби, новые города, знакомства и приключения. Вот мой план на ближайший месяц. А потом там видно будет. Амстердам встретил меня влажным теплом и свежим ветром. Я быстро прошла контроль и получила багаж, взяла такси и отправилась в отель. Город меня не разочаровал. Каналы, дома на воде. Разноцветные узкие фасады, море цветов, в зелени и велосипеды повсюду. Сердце громко билось где-то в желудке. Немного успокоившись, я даже поболтала с водителем. Он достаточно хорошо говорил по-английски и рассказал мне об особенностях трафика. В принципе, ничего такого, чтобы я не знала, но заострил внимание на велосипедистах, которые, в принципе, должны ездить по своим дорожкам, но... Всякое бывает. Всякое бывает и в России. Я водила машину у мужа, но не так часто, поэтому решила приготовиться основательно. Как обычно, нужно просто соблюдать правила и быть внимательным. К тому же я не собиралась много ездить по городу и брала машину, чтобы наведаться в Роттердам и к мельницам. Мои мечты сбылись. Первые три дня я жила в отеле в центре. Завтракала на балконе с видом на канал, одновременно работала, несколько часов, а потом шла гулять. Несколько раз присоединялась к экскурсиям соотечественников или англичан. Поплавала на кораблике, ела на набережной вкуснейший бутерброд с угрём или селедкой, а вечером брала велосипед и каталась до заката. Мне нравилось знакомиться с людьми и болтать о всяких глупостях, А через неделю пребывания я даже пару раз подсказала туристам дорогу, потому что уже неплохо ориентировалась в центре. Расставшись с отелем, который был хорошим, но достаточно дорогим, я перебралась в съемные апартаменты. Не в центре, но и не на окраине. На велосипеде можно было легко добраться до сердца Амстердама. И я себя давно не чувствовала так хорошо. Мне было легко, весело и приятно с самой собой. Старые добрые истины постсоветского пространства, что женщина, она в первую очередь жена и мать, а уж потом человек, улетучились из моей головы. Я чувствовала себя отлично без мужчины и без детей. Нет, я не против с кем-то познакомиться, и чайлд-фри идеология не стала мне родной. Но и гнаться за новым мужем с целью женить и заделать себе бейби я не хотела. Именно в этот момент самодостаточной идилии на меня свалился он. В прямом смысле, можно сказать. Я возвращалась из Эдама с полным животом и пакетом сыра на заднем сиденье, как под колеса моей машины буквально кинулся велосипедист. Я жутко перепугалась, что задавила человека. А когда увидела, что он цел и сам встает, еще сильнее запаниковала, представив счет в больнице, или вообще судебное разбирательство. У меня даже не хватило мозгов осмотреться и понять, что виноват он сам. «Фак! Фак! Фак! It's so hurt!» «Черт! Черт! Черт! Как больно!» – ругался мужчина по-английски, вставая с асфальта и дергая рваную штанину легких брюк. «Английский, слава богу, подумала я. С туристом дело иметь проще. Наверное». «Как вы? Позвольте, я помогу!» Тут же предложила я, немного придерживая его за локоть. «Вы меня сбили, мисс! Что будем с этим делать?» Выдал он, моментально стерев с лица боль. Я отпустила его руку, отошла на шаг и, наконец, осмотрела знаки. Наверное, еще недавно я бы извинялась априори и предлагала все, что угодно, лишь бы он не вызвал полицию и не подавал в суд. Но сейчас мне совсем не хотелось быть тихой и милой. Я осмотрела улицу и сразу поняла, почему мы столкнулись. Простите, сэр, но это вы ехали не по правилам. Велодорожка там. Здесь переход для пешеходов. Ваш велосипедный чуть дальше. Там даже есть светофор. Так что, возможно, это мне следует предъявить вам счет за помятую машину. «Ох!» – только и выдохнул он. Мужчина осмотрел улицу, знаки, мою машину и снова закончил своим коленом. «Как неудобно. Учитывая, что вы пытались меня смутить и выставить виноватой, то совсем некрасиво. Пожалуй, я должен извиниться. Да, и прямо сейчас, пока я не разозлилась и не вызвала полицию». Он улыбнулся. И я сразу все простила. У него было очень простое, одновременно приятное лицо. Такое обычное и спокойное. Почему-то я сразу подумала, что именно таким мог бы быть мой второй муж. Но моментально отмела эту мысль. Не хватало мне очередных липовых фантазий о браке. Тем более с незнакомцем. Тем более с иностранцем. Тем более в Амстердаме. Тут кого только не встретишь. Правда, мой знакомый совсем не был похож на абы кого. Его светло-русые волосы были короткими, в идеальном творческом беспорядке. Кремовая майка отлично сочеталась со светлыми брюками, а глаза смотрели прямо и смело. Так смотрят одинокие мужчины, руководители или очень богатые люди. Не исключено, что мой аварийный велосипедист был три в одном. Простите, мисс. «Я был бы признателен, если бы мы решили дело миром. Это возможно?» Он полез в карман, видимо, чтобы откупиться от меня. Меньше всего хотелось брать у него деньги. Я тут же положила руку на его ладонь, останавливая. Он поднял глаза и чуть вздрогнул, словно мое касание обожгло его. А я обожглася взгляд пронзительных серых глаз, которые буквально просверлили во мне дыры. «Как ваше колено?» «Может быть, доедем до больницы?» Он убрал руку, чтобы дернуть зарванную штанину. «Нет, просто ссадина. Ничего страшного». Чувство собственного достоинства пострадало куда сильнее. Я улыбнулась, снова предложила ему помощь. «Все заживет. Давайте просто подвезу вас до дома. Или вы хотите продолжить прогулку на велосипеде?» «О, нет, велосипеда с меня достаточно», – засмеялся он, поднимая своего железного коня. «Вон там есть парковка», – указала я на тротуар. «Помочь?» «Мисс, я же в сознании. Пощадите. Припарковать велосипед я смогу и без помощи. Но буду очень признателен, если вы меня подбросите до дома». Кивнув, я чуть отъехала в сторону, чтобы подождать его. Хорошо, что все произошло в моем районе, где трафик не такой бешеный, как в центре. Хорошо, что в Амстердаме повсюду велопарковки. Он сел в машину, и я тут же предложила аптечку, но получила отказ. Забудьте, это ерунда. Я все сделаю дома. Я просто хочу помочь. Вы уже помогли, отметив мою невнимательность и не сдав в полицию. Ладно. Я повернула ключи в зажигание и включила режим навигатора в телефоне. «Говорите, куда вас доставить?» Он назвал адрес, и мой мобильный проложил маршрут. Время в пути – 10 минут. Совсем недалеко и район я знала. Фешенебельный и богатый, где сдавались шикарные особняки. Я пускала на него слюни, когда искала свою квартиру. Не ошиблась. «Определенно он не бедный!» «Меня зовут Алекс», – представился мой нежданный попутчик. «А вас?» Я протянула руку и представилась в ответ. «Анна, вы американец?» – не постеснялась спросить я. Угадали. Акцент? Немного. А вот ваш я не могу узнать, но вы ведь тоже не местная. Я русская. о Никогда не общался с русскими. «И тут такая удача, да?» – усмехнулась я. Он тоже тихо и мягко засмеялся. Безумно сексуально. Вообще все мне в нем казалось невероятно привлекательным, начиная с моментального признания вины, заканчивая лучистыми серыми глазами. А еще его имя. Оно ему поразительно шло. Вроде бы такое простое и распространенное, но мне все время хотелось звать его по имени. «Отдыхаете в Амстердаме, Алекс? Или по работе?» Обратилась я к нему, заводя непринужденный разговор. «Все сразу, пожалуй. Совмещаю. А вы туристка, Анна?» «В английском нет разделения на обращение «ты» или «вы». Но мое полное имя звучало из его уст немного официально. Да, можно и так сказать. Примерно так же, как и вы. Совмещаю работу и отдых. Одна вам с трудами? Смело. Зато очень весело. Но с чего вы взяли, что я одна? Не знаю. Просто угадал. Какая проницательность. Вы очень испугались. И не стали никому звонить. У вас на заднем сидении пакеты с и пахнет сыром. Наверное, возвращаетесь к гастрономической экскурсии. Для такого наблюдательного человека очень странно не обратить внимание на знаки во время велопрогулки. О да, наверное, я зазевался. Или это судьба. Флиртуете, Алекс? Возможно. Или просто несут чушь. Вы же не собираетесь воспринять мои слова как домогательство? Нет. Пожалуй, нет. Тогда да. Немного флиртую. Очень мило. Значит, я вам нравлюсь? Уже да. Уже? Когда я лежал под колесами вашей машины, то вы мне не нравились совершенно. А сейчас вот сижу внутри и нахожу вас очень миленькой. «Боже, Алекс, вы просто бог флирта!» «Да, знаю, мне говорили». «А вы правда очень красивая Анна. И добрая, и внимательная, и милосердная». «Замолчите, я краснею!» «И это вам тоже очень идет!» Навигатор приятным женским голосом сообщил, что нужно повернуть налево, а до конца маршрута осталось 20 метров. «У ворот остановите, пожалуйста», – попросил Алекс. Я припарковалась у въезда на частную территорию, и мой пассажир отстегнул ремень безопасности. «Полагаю, отблагодарить деньгами не получится», – проговорил он. «Не стоит». «А пригласить вас выпить слишком рано, да?» «Вы снова на редкость проницательны, Алекс». «Я бы хотел увидеть вас еще раз. Это возможно?» Я неопределенно пожала плечами, смутно представляя, как может выглядеть наше свидание. Через три дня я собираюсь уехать из Амстердама. Что можно успеть за это время? Переспать? Не хочу навязываться, Анна, и не знаю, как могу вас отблагодарить. Я буду завтра в клубе «Грешники на небесах». Готов поспорить, тебе там понравится. О, да. В этом месте мы точно перешли на «ты». Алекс вынул из кармана визитку, протянул мне. На входе просто назови свое имя и скажи, что ко мне. Я приняла карточку, не особенно веря в реальность происходящего. Он мне свидание назначает? Я медленно моргала, словно зачарованная. «Еще раз спасибо за все», – проговорил Алекс и вышел из машины. Я проводила его глазами до ворот и дала за одни ход, возвращаясь на шоссе. Уже дома, нарезав сыр и налив себе белого вина, я внимательно рассматривала карточку. «Алекс Монаган», «Саунд Продюс Лимитед» и номер телефона. И я крутила ее в руках, вспоминая лицо, фигуру и голос моего случайного знакомого. Его карточка была простой, без вензелей и золотого теснения. Спокойной и выдержанный, как и ее владелец. Но что-то мне подсказывало, он не совсем прост. Дело не только в закрытой территории дорогого жилого комплекса. От Алекса буквально веяло стабильностью и уверенностью в себе, постоянством и успехом, прагматичностью и надежностью. Когда-то это был мой идеал мужчины. В своем бывшем я видела именно эти черты, но потом оказалось, что надежность его слишком предсказуемо и скучна, а прагматичность граничит с банальной жадностью. Конечно, совершенно неправильно делать выводы из шапошного знакомства и собственного горького опыта. Хотела ли я знать об Алексе больше? Разочароваться или приятно удивиться? Для этого нужно было пойти в клуб «Грешники на небесах». Одной ночью в Амстердаме. Настолько ли я безумна? Или бывший муж так глубоко пустил в меня свои корни, что я трушу на пустом месте? Ничего толком не решив, я уснула. Мне снились серые, как сталь, глаза и мягкая улыбка Алекса. Какая же я все-таки впечатлительная. Или это он такой впечатляющий?